Рассказывает Делнозаму Муйдинова. После концерта Яна Сибелиуса в исполнении замечательных музыкантов-волонтеров Галина Васильевна была растрогана до слез. История на следующее утро имела продолжение. «Я хочу домой! Какую играли музыку! Я хочу домой! Я хочу к Леве!» Врач изумился, потому что за долгое время, что мы Галину Васильевну знаем, она впервые упомянула Льва Матвеевича, мужа.